Глава 15. Воспользовавшись растерянностью Дальсора, рванула пленную руку и высвободила ее наконец. Герцог Даревель, протянул Волда, кидая на меня предупреждающий взгляд. Прошу вас не вмешиваться. Мы с моей невестой сами. Да боги упасите. Никогда не была вашей невестой и не буду. Выпалила я и отступила от него на шаг. «Катрин!» — рыкнул Дельсора укоризненно. «С твоим братом Эрмином у нас все было сговорено. Это только ты уперлась из-за какого-то офицеришки». «Вам нужно поменьше сплетни слушать Дельсора, парировала я с улыбкой и припечатала. «Выглядели бы умней. А единственной причине моего отказа я уже вам сказала. А теперь извините меня, барон, герцог». Я стремительно развернулась и направилась к напольной железной вешалке. Пусть рыцарь разбирается с бароном сам, у меня есть дела поважнее. Но не успела я протянуть руки к манто, как Джирион уже снял его и помог мне накинуть на плечи. Краем глаза заметила барона, покидающего банк. Быстро же герцог уложил на лопатки дель Сора. «Катрин», — негромко обратился он ко мне, «Викантесса». Поправила я его, выразительно взглянув в зеленые глаза. «Должен же он понять, что унижает сейчас остатки моей репутации?» «Да. Простите, Виконтесса Дарманди», — с легкой улыбкой сказал Джерион. «Разрешите пригласить вас отобедать со мной в ресторане?» «Быстрый взгляд на настенные часы, и я только сейчас понимаю, что уже почти час дня». Желудок негромко заурчал, подтверждая острую потребность в топливе. И я смущенно улыбнулась, надеясь, что герцог не услышал рулады моего желудка. «С удовольствием приму ваше приглашение, ваша светлость». «А что? С сильными мира сего надо дружить, да и поблагодарить я его за своевременное вмешательство не успела. А что сердце так неистово бьется в груди, так это я от стычки с Дельсора еще не отошла. И Джеррион здесь совершенно ни при чем. Тем временем герцог подставил локоть, чтобы я оперлась на него, и мы чинно и неторопливо покинули банк. Бернард и Дитрих пристроились позади и проводили нас до дверей ближайшего ресторана. Обернувшись на пороге, я предложила мужчинам воспользоваться перерывом и тоже отобедать. Бернард кивнул в ответ на мой вопросительный взгляд, и я со спокойной душой прошла в ресторан. Навстречу нам вышел сам владелец ресторана и после приветствий уточнил у герцога, где он желает отобедать, в отдельном кабинете или в общем зале? «В общем зале», — ответил Джеррион еще до того, как я успела испугаться перспектив совместного обеда наедине. Облегченно выдохнула, и это не укрылось от внимания герцога. Он помог мне снять манто и, отнеся его в гардероб, негромко сказал уже по пути в зал. «Прошу простить меня за то, что назвал вас по имени. Я не хотел навредить вам». «Не страшно», — откликнулась я. «Главное, вы остановили безобразную сцену с Дель Соро, и за это я благодарю вас от всей души». Тем временем мы дошли до стола у окна, и Джирион отодвинул для меня стул. «Уф, да он, джентльмен, до глубины души». Герцог сел напротив и пристально посмотрел мне в глаза, отчего я почувствовала себя неловко поправила волнистый локон у уха и, поймав себя на этом, мысленно обругала. Бушующие гормоны — страшная вещь, даже опыт прошлой жизни не может с ними справиться. Подошедший официант протянул нам меню и пообещал вернуться за заказом через пять минут. — Вы о чем то хотели поговорить со мной, Ваша Светлость? — спросила я и облизала миг пересохшие губы. — Ваша проницательность делает вам честь, виконтесса произнёс Джереон с легкой улыбкой. «Я хотел уточнить у вас по поводу слухов об офицере». «И вы туда же», — с печальным вздохом молвила я. «Не было никакого офицера, и никого другого тоже не было». Его глаза словно сверкнули зеленью, и он продолжил расспрашивать меня. «А вы знаете, кто автор этих сплетен?» Я молча кивнула. Его же можно за клевету покарать. Эти слова герцога прозвучали как предложение. Я опустила взгляд, обдумывая их. Белинду хотелось наказать за длинный язык, но она-то это от Эрмина услышала. Так что это не наговор на меня. Катрин. Негромко позвал меня Джереон. В шуме, который стоял в обеденной зале, его обращение вряд ли кто услышал. Но я все равно встрепенулась и огляделась по сторонам. Кто твою репутацию испортил?» «Разобиженная модистка Белинда Минье», — достаточно громко ответила я и добавила после паузы, ибо я обещала ей отомстить. «Бывшая любовница моего брата Эрмина. Но изначально я сама себя оболгала. Повышенное чувство справедливости не дало мне умолчать об этом». Джереон вскинул брови, и я продолжила. Это единственное, что пришло мне в голову, когда я поняла, что брат готов нарушить закон и выдать меня замуж за Дель против моей воли. Эрмин не рассказал барону про мою греховную связь, но поделился горем с любовницей. «Вы сильно злы на Белинду», — прищурившись, заметил джераон и пусть в его словах не было вопроса, но я все равно кивнула. И да, осуждение в его глазах мне не показалось. Я вздернула подбородок, прямо встречая его взгляд. «Вас когда-нибудь запирали на несколько месяцев в помещении? Без возможности хотя бы ненадолго выйти на улицу?» — спросила я с вызовом. Джереон молча ждал продолжения, и я не стала его разочаровывать. А брат сделал это со мной по наущению Белинды. После моего возвращения в усадьбу Эрмин заказал у модистки теплую одежду для меня, имеющаяся совершенно не подходила к здешнему климату. Но госпожа Минье посоветовала не вручать мне обновки, пока я не соглашусь на брак с Дальсора. Заметив сочувствие в зеленых глазах, поспешно опустила взгляд и продолжила с иронией. Не знаю, правда, чем был обусловлен этот совет, желанием самой покрасоваться в шубе из голубой норки или попыткой помочь своему любовнику. Вот теперь все узнают, что эта шуба должна была быть моей. И нет, мне не стыдно. Она первая начала эту войну с ни в чем не повинной девчонкой. За что она так поступила с скоти, мне уже даже не интересно узнавать. Более того, мне кажется, это именно она надоумила Эрмина на преступление, убедив его, что я не обращусь к служителям богов в храме. И вы бы действительно промолчали в храме в этом случае? Я не знаю, честно призналась я. Этого и Кати не знала, поэтому и пошла на ложь в тот вечер. У брата не было денег на оплату штрафа, а это значит долговая тюрьма. Я в тот момент уже бы не принадлежала к роду Арманди, и, следовательно, мои племянники остались бы без присмотра». «Такие ситуации рассматривает Совет Лордов?» — заметил Джереон. «И, возможно, вас бы назначили главой рода Арманди?» «Возможно» подчеркнула я это слово и мельком глянула на подошедшего официанта. Джерон сделал заказ и вопросительно посмотрел на меня. Я же пожала плечами. «Выберите что-нибудь на свой вкус», — предложила я, закрывая меню, в котором так и не прочла ни строчки. «Я неприхотлива». Пропустила мимо ушей его следующие слова, задумавшись, зачем я, собственно, сейчас нажаловалась герцогу Набелинду и Эрмина. Да, мне нужно было хотя бы частично перебить сплетни о распущенности Кати, но к чему такие подробности я выдала? Меня настолько задело осуждение в его взгляде? Я так задумалась о собственном поведении, что не сразу среагировала на слова Джереона. «Викантесса», — позвал он повторно. Я вскинула взгляд на герцога. «Какой же все таки красивый мужчина!» Фу ты, Катька, прекращай!» «Он птица не нашего полета. «Мне жаль, что все так сложилось. Скажите, я могу вам чем-нибудь помочь?» Я округлила глаза в изумлении. Слишком искренне прозвучали его слова. Я на автомате медленно кивнула, ведь он действительно может мне помочь. И тут же мысленно застонала, заметив, как он подобрался. «Ага, а как же непреложная истина, за все надо платить?» Выдохнула, отметая желание попросить приструнить Шарби. Да и с купцами я должна сама разобраться. Надо попросить что-то действительно важное для меня, но несущественное или легко выполнимое для герцога. И ему будет приятно оказать услугу молоденькой привлекательной девушке, и меня это не напряжет. «Ваша светлость», — начала я после продолжительной паузы. «У вас, случайно, нет сферы Кейля?» Джерон удивительно моргнул, не сразу осознав мой вопрос. «Сфера определяет магический потенциал одаренного. «Понимаете, у меня всегда был слабый дар. Я с трудом могла зарядить один светильник. Но на днях без труда зарядила целых три, а вчера уже пять старых светильников смогла заправить энергией». «Вы же знаете, что увеличение дара в вашем возрасте невозможно», — заметил Джерон. «Я не была бы столь категорична», — возразила я. «Отчего-то считается, что ровно 18 лет резко наступает зрелость. Про гормоны нельзя упоминать, в этом мире до них еще не додумались». «Но откуда мы знаем, что это точные данные?» Джерон откинулся на спинку стола. «Чисто теоретически увеличение дара может спровоцировать и мое подселение в тело коти. Ведь, как говорили на уроках магии, Величина дара зависит не только от наследственности, но и от личных качеств человека. Но об этом я упоминать не собиралась. Да и сильное эмоциональное потрясение может спровоцировать как выгорание, так и увеличение дара. «И какой у вас уровень?» — уточнил Джерон и как-то по-особому посмотрел на меня. «Три балла по шкале Кейля», — уверенно ответила я. Кати так надеялась, что эта цифра хоть чуть-чуть вырастет, Джоран неожиданно поддался вперед. Не может быть, выдохнул герцог. Я вижу ваш резерв, и он тянет на твердую восьмерку. Максимум это 30 баллов, но уже от 5 баллов можно определить направленность и учить заклинания своей школы. От 10 можно и общие заклинания изучать, резерв позволит их использовать. «Откуда такая уверенность?» — спросила я, подаваясь ему навстречу. И в этот момент вернулся наш официант с подносом, расставил приборы, бокалы и тарелки с салатом, откупорил бутылку вина и разлил его по бокалам. «Я некоторое время преподавал в столичной академии магии», — герцог ответил, едва официант отошел. «Так что могу и на глаз определить, но только приблизительно». А сколько вам лет? Брякнула я, не подумав. На вид ему лет 25. Но такой огромный, послужной список никак не вписывается в этот возраст. Много, Катрин. Много, с улыбкой ответил он. Я хмыкнула недоверчиво. Вообще это женщинам свойственно скрывать возраст. 35. О, ровесник! Непонятно чему обрадовалась моя душенька, но улыбку я сдержать не могла. «А вы можете определить направленность моего удара? Вернулась я к делам насущным. Джереон покачал головой. «Вам бы в Академию съездить, Викантесса?» Задумчиво пробормотал он. «Сферы Кейля у меня нет, а только она и потенциал измерит, и направленность подскажет». «Нет сейчас на это времени», со вздохом призналась я и уставилась в салат. Джерон пожелал приятного аппетита, и я вернула ему пожелание. Я уже доедала сырный крем-суп с гренками, когда меня озарила мысль. «Герцог, а вы можете меня научить самому простому боевому заклинанию?» Спросила я, не откладывая на потом. Джерон нахмурился, и я поспешила пояснить. «Чтобы я смогла в любой момент защитить себя или хотя бы напугать нападающего». Джерон усмехнулся и кивнул. «Можем попробовать», — молвил он. «В принципе, если скачок был недавно, вам надо сейчас пробовать развивать дар. Для таких ситуаций есть своя система. Тратить энергию до дна, а после медитировать. Чем чаще, тем лучше». Я кивнула, принимая информацию к сведению. Уже за чашкой чая обсудили, когда и где нам лучше организовать мое обучение. Точнее, это выглядело так. «Когда мне подъехать к вам в усадьбу?» — спросил Джереон, и я всерьез призадумалась. Со следующей недели запланирована была стрижка овец, и там мне уже точно будет не до магии. Хотя шанс прокачать свой резерв будет идеальный с этим прибором по отделению ланолина от шерсти. Я ж сразу объе сказала использовать самые простые накопители для артефактов с расчетом на то, что сама смогу их подзаряжать. «На этой неделе производство сгущенки, мороженого, джема и прочего надо поставить на поток. Но ведь я всем объявила, что воскресенье будет выходной для приходящих работников, кроме охраны». «Вам удобно будет приехать в воскресенье?» — спросила я. «Надо будет отмыть кабинет к этому моменту». Джерон кивнул. «А может, у вас есть какая-нибудь книга для начинающего мага?» Я еще и бровки домиком состроила, понимая, что уже начинаю наглеть. Я верну ее вам, как только прочту. Правда-правда? Я верю вам, Виконтесса. Мужчина улыбнулся. И обязательно присмотрю подходящую литературу. Спасибо. Уже в фае, когда герцог помогал мне надевать манто, он чуть дольше необходимо воздержал руки на моих плечах. Или мне это показалось? Катрин. Шепотом обратился он ко мне, несмотря на то, что в фойе мы были одни. Обернулась и вопросительно посмотрела в его глаза. «Я слышала о долгах вашего брата. Я закладной на поместье тоже знаю». Я кивнула, продолжая глядеть на него. Джереон словно колебался, но все же решился сказать. «Я могу занять вам необходимую сумму для погашения закладной. Выплатите постепенно, частями». Спасибо, ваша светлость, поблагодарила я, и мне от чего-то показалось, что ему не понравилось мое обращение. Но не нужно. Я думаю, что смогу сама справиться, но буду иметь в виду ваше щедрое предложение. Джерон кивнул, а я импульсивно продолжила. Герцог, а вы можете. Черт, Катька, еще одна просьба, и он точно решит, что посадил малолетку к себе на шею. Джерон тем временем приподнял бровь, демонстрируя интерес. «Я хотела попросить вас присутствовать при погашении закладной на поместье. Дель Соро меня пугает. Неизвестно, что вытворит в следующий раз. Я невольно обхватила пострадавшее запястье и поморщилась от боли. «Конечно, виконтесса. Почту за честь помочь хоть в этой малости». Мужчина протянул мне руку ладонью вверх. Давайте я посмотрю ваше запястье. Я умею исцелять ушибы и мелкие ранения. Я не смело вложила свое запястье в протянутую ладонь. И тут же перестроила зрение на магическое. Вдруг смогу разобраться в этом навыке. Когда у вас срок погашения закладной? 1 июня. На автомате ответила я. Он в этот момент задрал рука в платье, оголяя поврежденное запястье. И, заметив синяки, помрачнел. «А другие расписки барону есть?» «Да, 1 мая и двадцатого», — отвечала, не задумываясь, поглощенная творившимся волшебством. Джереон сотворил небольшое плетение и, наполнив его силой, погрузил его в мое запястье. Синяки моментально исчезли, но Джереон не торопился отпускать мою руку. Осторожно погладил пальцами мое запястье, отчего мурашки бросились в рассыпную по моей коже а после он поднял потемневший взгляд на меня. «Катрин!» — начал он. И в этот момент в фае вышла пожилая супружеская пара. Герцог тут же отпустил мою руку и чинно сказал. «Спасибо, что составили мне компанию за обедом, викантесса Дарманди. Арманди. И вам спасибо за приглашение, герцог». Я застегнула манто, и, уцепившись за предложенную локоть, направилась на выход. На улице улыбнулась на прощание Джерону, старательно игнорируя разочарование из-за оборванного на самом интересном месте разговора. «В конце концов, мы с герцогом в воскресенье еще увидимся». Попрощавшись, герцог коротко кивнул Бернарду и направился в сторону банка. «Госпожа!» — окликнул меня пасечник. «Куда дальше?» Я потрясла головой, надеясь вернуть мысли в конструктивное русло. Кажется, я всерьез заинтересовалась этим статным рыцарем. И это меня совсем не радует. Хотелось бы все спихнуть на гормон и коти, но не получается. Я зажмурилась и потерла виски. К модистке сейчас заехать. Или в лавку, куда я в прошлый раз свечи пристроила. К модистке Мартини Перен, решила, наконец, я. Мартина порадовала меня согласием на авантюру с ажурными изделиями. Сказала, что уже договорилась с художниками и местной типографией. А ведь им не нужна печатная продукция. Я же бренд хотела создать, а для этого нужно хотя бы этикетки на банке приклеить. Мартина перебрала провезенную одежду Эрмина и восхитилась состоянием корсетов и юбок. За все удалось выручить еще 12 золотых монет. И мы приступили к обсуждению стоимости ажурных метенок. Вот эти отдам за 10 серебряных. Я указала на связанные из обычной шерсти метенки. Белые, серые и черные из мягкой пряжи за 13, как и договаривались. Эта цена будет и на метенке из полушерстяной, и из хлопковой пряжи до конца апреля, чтобы вам легче было раскручивать новый товар. Из шелковых нитей получится дороже 20 серебряников. Есть смысл сейчас этим заниматься? Мартина уверенно кивнула. В мае уже будем обсуждать нашу дальнейшую ценовую политику. «А жилетка в какую цену будет?» «Жилеты будут разными, и цена тоже будет варьироваться от модели, а точнее от затрат на пряжу и на работу. Это касается и беретов, и шарфиков, и болеро». «А такая, как на вас», — проявила настойчивость модистка. «Почти три мотка шерсти по 100 грамм. Это я помнила еще по прошлой жизни» подруге вязала именно такую жилетку пряжа стоит 7 серебряных монет за 100 грамм плюс работа 40 серебряников заявила я внимательно следя за реакцией мартины и заметила тщательно скрытое удовлетворение потому я и добавила такая цена только на апрель Мадистка кивнула и вскоре мы уже прощались довольные друг другом и уже через 10 минут я заходила в лавку где торговали светом Господин Матия с интересом осмотрел лепестковые розы и формовые свечки и без возражений купил их за 7 монет. Свечи в рюмках, обклеенных кружевом, забрал по 13 монет. Итого, после посещения этих лавок у меня на руках оказалось почти 60 золотых. 20 монет я должна еще по двум распискам отдать. 20 на текущие расходы. Еще 20 в банк положить на счет, или пока у себя оставить на всякий случай уточнив у Бернарда информацию по заемщикам, решила сначала с расписками закончить, а после уж в торговую гильдию заехать.